Глава 35. Айзек Скалистый. Проблема интимного плана. «А с северными границами?» — уточнил его величество, откладывая принесенный мною отчет в сторону. «Разумеется», — отозвался я, передавая ему папку с документами. «Драконы расставлены на основных постах. Отчитываясь о насущных делах, мыслями я был далеко от проблем королевства, как и от боливара с его вопросами». Все мои мысли крутились вокруг вчерашнего вечера и Станиславы. Нужно выводить ее с отбора. Сейчас, как я понимал, и сама девушка не будет вести двойную игру и пытаться его выиграть. Какой в этом смысл, если драконий камень не сможет помочь ей вернуться домой? Придется сделать то, к чему я не привык. Поговорить с ней на чистоту. Нет, разумеется, про истинность я не скажу ни слова. Но вот рассказать Станиславе про реальное положение дел определённо нужно. Про невозможность её возвращения домой. Про варианты её дальнейшего проживания в нашем мире. Тут придётся правильно подбирать слова. «Отлично», — пришёл к какому-то выводу король, просматривая документы. «К своему стаду я совершенно потерял нить нашего разговора, по инерции кивая его величеству. К третьему этапу всё готово?» Резко перевел тему король, чуть прищурив глаза. «Как вчерашний выход в свет Станиславы? сколь доволен. Все готово», — ответил я, стараясь заглушить раздражение, с новой силой охватившая меня при упоминании ужина в ресторане. «Станислава достойно проявила себя. К ней у меня нет нареканий». «Хорошо», — с легкой полуулыбкой кивнул Боливар. «Продолжай наблюдать за ней». «И за всем остальным». Он взмахнул рукой, показывая, что аудиенция закончена, и я могу идти. Поклонившись, я прошел в сторону двери, получив ментальный сигнал о том, что ко мне пришла Станислава. Любопытно. Сама, к скалистому. Впрочем, ее приход был как нельзя кстати. Передав приказ впустить девушку в кабинет, я шел по коридорам дворца, обдумывая предстоящий разговор. Первым делом необходимо вывести Станиславу из отбора. Здесь проблем не было. Самым доступным было пририсовать в ее родословную скоропостижно скончавшегося родственника. Траур — единственный благовидный предлог с достоинством выйти из ситуации. Это не оскорбит его высочество. Конечно, могут возникнуть вопросы у его величества. Но к тому моменту Станислава уже будет в безопасности. Я ей все объясню. Скажу, что ей поможет Айзек, которого она видела в ресторане. Да, подобие плана у меня уже было. Осталось воплотить всё в жизнь. Остановившись у двери своего кабинета, я постарался выкинуть из головы всё лишнее. Разговор не будет лёгким. «Леди Станислава, рад вас видеть!» Поздоровался я с ней, не сумев сдержать улыбку, и пристально осмотрел устроившуюся на диванчике в углу кабинета девушку. «Доброе утро, лорд Скалистый! Я пришла к вам за помощью!» Я слышал, как подрагивал её голос. Видел, как она нервно заломила перед собой руки, как только поднялась на ноги. Но вот взгляд. Столько решимости, столько злости. Это было несколько неожиданно. Неужели она узнала правду? «Что произошло, леди Станислава?» Хмуро спросил, внимательно вглядываясь в её лицо. «Нет, она не могла понять. Это просто исключено. Невозможно. Я должна вам признаться». Девушка трагично замолчала, смотря мне прямо в глаза. Она всегда так делает, смотрит словно в душу, в каком бы обличии я ни находился. "В чём?" немного хрипло спросил я, делая шаг навстречу ей. "В чём, леди Станислава?" "В том, что со мной приключился вопиющий случай", произнесла она твёрдым голосом. "Какой?" в моих мыслях пронеслись тысячи версий, но ни одна из них не была даже на каплю близка к тому, что я услышу через секунду. «Мне пишет какой-то ненормальный», заявила Станислава, добавив голос у трагизма. «Очень настойчиво. И пишет невероятно гнусные вещи. Да приличной леди такое не то, что читать нельзя. А вообще догадываться... Я оскорблена. Вот, вот доказательство!» Она буквально всунула в мои руки лист зачарованной бумаги с нашей перепиской. «Заберите». «Заберите, лорд скалистый, и прочитайте». «Ах, да, вы же не сможете. Эти сообщения же видим только я и он», — добавила она с презрением. «Пишет гнусные вещи», — повторил я за Станиславой, растерянно переводя взгляд с нее на лист, что держал в руке. «Именно так», — с нотками едва скрываемого удовлетворения произнесла Станислава. «Фамилию я его не знаю» то есть имя Рода, как у вас тут принято называть. Но...» Она подняла правую руку, назидательно оттопырив указательный палец. «Он написал мне свое имя. Такое же ужасное, как и все, что этот подлец смел мне писать. Айзек!» С отвращением назвала она, с вызовом смотря мне в глаза. «Ой, простите!» прошептала без капли сожаления. «Вы не обиделись? Вы же тоже, Айзек!» Повторила с той же напускной березгливостью. Жутко распространённое имя. Не обиделся. Хмуро ответил ей, абсолютно переставая понимать происходящее. К такому разговору я готов не был. Как и к тому, что Станислава вдруг решит прекратить нашу переписку. Она же ей нравилась, если не сказать больше. Гнусные вещи. И это раздражение, гнев, вызов в глазах и... Ну и отлично, лорд брехло кивнула она, зашагав к двери. «То есть, скалисты, конечно же! Честь имею!» «Леди Станислава!» — окликнул я её, но в ответ получил лишь хлопок двери. «Я вас не отпускал!» — закончил я шёпотом, скользнув взглядом по пустому пространству кабинета. Сжав в руке лист зачарованной бумаги, я искал причину, что объяснило бы сейчас поведение моей истиной. Но ничего логичного на ум не шло. Абсолютно. Гоблинские потроха! Выдохнул я сквозь зубы, разворачиваясь к столу, видя, как из-под документов выглядывает край зачарованной бумаги. Я не боялся оставлять его здесь. Все равно никто, кроме меня и Станиславы, не сможет прочитать. Станиславы, которой я позволил около десяти минут дожидаться меня здесь, в одиночестве. Итак, какова вероятность того, что моя истинная не только увидела лист? парный своему. Но и сделал неверные выводы, или ещё хуже, абсолютно верные. И что мне теперь сделать, чтобы исправить всё? Самым правильным было бы сказать, что отнял зачарованную бумагу у кого-то и понятия не имел, что на ней любовная переписка, точнее, гнусная, как подметила Станислава. Да, это было бы правильным. Если бы я сразу это сказал, а не стоял бы, как впервые запряжённый осел, растерянно хлопая глазами. «Как же не вовремя!» — прошептал я, бросая лист на стол и смотря на дверь. «Ваше высочество, вы у меня стали частым гостем!» «Ох, Айзек!» — Оскольд впорхнул в мой кабинет. «Я пришёл к тебе за помощью!» «Где-то я сегодня это уже слышал». «Всегда к вашим услугам!» — ответил я, наблюдая, как благоухающий, слишком сильным цветочным ароматом принц опускается на диванчик. «У меня проблема!» «Интимного характера», — с отчаянием признался его высочество, с надеждой смотря на меня. «Айзек, помоги мне». «Вы уверены, что я смогу чем-то помочь вам в решении интимных проблем?» — уточнил я, продолжая стоять на месте. «Может, вам лучше переговорить с его величеством или лекарем?» «К отцу я с такими вопросами подходить не могу», — насупился Аскольд. «Засмеет». «А вот мне не до смеха, Айзек». «Она же мне прохода не даёт!» «Кто?» — уточнил я без особого интереса. «Зелёная это, брезгливо скривил пухлые губы принц. «Дургуза!» «Нет, я понимаю!» — начал он рассуждать, сопровождая свои слова взмахами рук. «Обед со мной произвёл на неё впечатление, но поведение этой девушки не вписывается ни в какие рамки приличий. Менталитет орков несколько отличается от нашего». Сухо напомнил я принцу, скрещивая на груди руки и наваливаясь бедром на край стола. «И как будущий правитель и...» «Да знаю я, что у орков нет даже подобия этикета!» Не дал мне договорить оскольд. «Но это же невыносимо, Айзек! Невыносимо! Почему я в собственном дворце должен ходить, как запуганная мышь?» «Ваше высочество, вы можете толком объяснить, что вас беспокоит?» устало спросил я. «Я же говорю, Дургуза!» — с обидой выкрикнул Оскольд. «Ты меня вообще слушаешь?» «Слушаю», — ответил я. «Но пока не понимаю, как леди Дургуза связана с вашей проблемой интимного плана». «Она не даёт мне прохода!» — трагично пояснил его высочество. «Вчера вечером она караулила меня у дверей в спальню, представляешь? Стояла в коридоре, пугая охрану тем...» что точила свою секиру и ждала, когда я вернусь с ужина. Мне пришлось пользоваться порталом, чтобы пробраться в собственный покой. Возможно, леди Дургуза хотела с вами поговорить. Как ты наивен, Айзек!» Прикрыв глаза, Аскольд покачал головой. «Никакая она не леди, и караулила она меня точно не для разговоров. Ведь утром она все еще была там, под моей дверью, и...» Принц замолчал, шумно сглатывая. Она стучала, Айзек, кулаком, и, кажется, рукоятью секиры тоже. Но вы не открыли, на всякий случай, поинтересовался я, хотя ответ и так был очевиден. Разумеется, нет! Жарко воскликнул принц, вскакивая на ноги. Мне даже представить страшно, чтобы она могла со мной сделать, окажись мы наедине в спальне, ваше высочество. Настал мой черед прочищать горло. А вам не кажется, что вы несколько утрируете? Нет, ответил он. Это ты, кажется, не понимаешь всю серьёзность ситуации. Ты её ручище видел? Да она меня одной левой. Так от меня вы что хотите? Устал я слушать его сомнительные жалобы. Мне усилить охрану? Организовать вам тайный переезд в другую спальню? Провести следи другу за беседу о нравственности? «Отличная идея!» — тут же захлопал в ладоши Аскольд. «Так и сделаем». «Как именно?» — уточнил, начиная откровенно закипать. «Как ты и сказал?» — обаятельно улыбнулся его высочество. «Проведи беседу, пока я переезжаю в другие комнаты под усиленной охраной». Мысленно сосчитав до десяти, я просто кивнул Аскольду. На большее был просто не способен. Впрочем, ему и этого было достаточно. «Айзек, спасибо!» — поблагодарил принц перед тем, как покинуть мой кабинет. «В последнее время я без тебя как без рук. Столько хороших советов! Кто бы мне дал хоть один хороший совет? Впрочем, я и без мнения со стороны знал, что нужно делать. Просто даже смешно немного было признавать. Я боялся, боялся признаться во всем Станиславе. Меня пугала и реакция самой девушки на правду и последствия. Но смысла оттягивать больше не было. Она прекрасно поняла, с кем переписывалась, и точно решила, что это издевательство или нечто подобное. Что ж, пришло время её удивить. Кивнув своим мыслям, я переместился к двери её покоев. Нервничал, как мальчишка перед учителем, что не выучил заданный урок. Даже рука непривычно дрогнула, когда я постучал в дверь. Задержав дыхание, я стоял и ожидал звука спешащих к двери копыт и... «Леди Станислава!» — громко позвал я, снова постучав в дверь. Тишина. В груди появилось неприятное ощущение. Плюнув на приличий, я распахнул дверь и уверенно зашел внутрь комнаты. «И где ты?» — прошептал я, осматривая пустую спальню.